Глава тридцать четвертая. Ветер дул все сильнее и увлекал Дракар все дальше. Над волнами больше никто не прыгал. Отстали, что ли? Не очень уверенно пробормотал Василь. Костяника осмотрелась. Вроде вокруг никого нет. «А под нами?» – спросила Змейка. «Под кораблем». Сквозь палубу и просмоленный корпус Дракара Костяника ничего увидеть не могла. Она заглянула через борт и... и едва успела отпрянуть назад. В воздухе мелькнула щупальца плеть, ударившая откуда-то из-под днища. Виктор бросился к девушке и оттащил ее от борта. «Твою ж мать!» — выругался Костоправ, запоздало хватаясь за кистень. «Как минимум двое еще здесь», — сообщила Костиника. Внизу прицепились. И отдышавшись, добавила, «Если бы не заметила их сквозь воду, утащили бы». К бортам не подходить, распорядился Виктор. Смотреть в оба. Костоправ, прикрой Василя. Он сейчас ближе всех к воде. Костяника, змейка, перезарядите стволы. Виктор протянул свой пистол к костянике. Только сядьте возле мачты, там сейчас безопаснее всего. Да вообще-то, начала было ерепениться змейкой, я могу и не можешь, перебил ее Виктор. Иди ты, раздраженно тряхнула косой стрелец баба. Кажется, змейка стыдилась того, что недавно визжала от страха при свидетелях, потому и ершилась. Своему мутанткой командуй, понял?» «Вот же язва!» Виктор поморщился. Только бунта на корабле им сейчас не хватало. «Топай к мачте я кому сказал!» Повысил он голос. «Он кому мне сказал?» Поддержал костоправ. Стрелец баба буркнув в ответ пару неласковых и, надувшись, как мышь на крупу, все же уселась под мачту спиной к костянике. Виктор отошел к корме. «Василь, как думаешь, эти красавцы?» Он указал взглядом вниз и тихонько стукнул ногой по палубе. «Долго будут с нами плыть?» «Понятия не имею», — пожал плечами помор. «Может, у них так принято прицепиться к чему-нибудь и волочиться следом?» «А что? Силы тратить не надо. Можно поберечь для танцев на воде, когда появится что-нибудь вкусненькое». «Значит, долго», — сделал вывод Виктор. «Хреново!» поделился своими соображениями, костоправ. «Да, хорошего в таких попутчиках мало». «Теперь они, наверное, будут ждать», — вновь заговорил Василь. «Чего?» «Ясно, чего. Подходящего момента, чтобы кого-нибудь за борт утянуть. Или всех сразу. Мы-то их отсюда никак не достанем. А они нас в любой момент могут сдернуть. Как ни круте, а на воде они посильнее будут». «Значит, пора приставать к берегу», — вздохнул Виктор. «Хватит?» Наплавались уже. «Да, сто пудов пора!» Энергично закивал Костоправ. «Леса вроде закончились, дальше пешком топать можно. Целее будем ететь». «Ну, как скажете». Василь навалился на ролевое весло. Весло не шевелинулось. «Что такое?» Стревожился Виктор. «Оба, на Удивленно пробормотал помор. «Снизу держат, гады! Кажись, это не дадут нам, кажись, пристать». Весло вдруг дернулось, как живое, и вырвалось из рук Василя. Дракар резко повернул. Виктор от неожиданного маневра чуть не вывалился за борт. Если бы не Костоправ, успевший поймать его за руку, уже кормил бы тварей. Весло снова дернулось. Само. Судно сильно накренилось, едва не зачерпнув воды. — Вы что творите, дебилы? — заорала Змейка, вцепившись в мачту обеими руками. — Что за хрень? У глаза полезли на лоб. «Это они, что ли? Коробкатицы долбанные!» «Ну не я же!» Раздраженно бросила Василий, безуспешно пытаясь снова взять управление кораблем на себя. Виктор попытался помочь, но ничего не вышло. Судно в очередной раз резко изменило курс, едва не опрокинувшись. На сильном ветре, туго надувшем парус подобные маневры были смертельно опасны, а у них появился новый кормщик правившись снизу и нароивший перевернуть дракар. Змейка ругалась последними словами, Костяника испуганно вертела головой. я что чего-то не догоняю. У этих спрутов грёбаных что, ума палата?» Костоправ завороженно смотрел на дергающееся рулевое весло, с которым не могли справиться два дюжих мужика. «Как видишь, кое-на-что ему мишка хватает», ответил Василь, сам пораженный случившимся. «Помогай давай». Они навалились на весло втроем. Внизу что-то треснуло. Широкая лопасть отвалилась и всплыла за кормой. Дракар окончательно потерял управление. Ветер между тем крепчал. Корабль, лишенный возможности маневрировать, несло на каменистый берег. Что это? Совпадение? Случайность? Или проклятые моллюски все так точно рассчитали? А впрочем, какая разница сожрут тебя безмозглые твари или те в уродливых головах, которых имеется проблеск разума. «Парус!» — крикнул Василь. «Убрать парус! Быстро!» Оставив бесполезное уже рулевое весло, помор первым бросился выполнять собственное приказание.